Глава двенадцатая. Ведя под узцы соронов, мы вошли в монастырь. Монах, приветствовавший поклоном каждого проходящего мимо, задержал взгляд на сене. Мне даже показалось, что красные глаза вспыхнули особенно ярко, когда рядом оказался монстр. Почувствовал родство? «Сюда, судари!» Монах провел нас через темный двор. Нигде не было даже намека на освещение. «Осторожнее! Не споткнитесь!» Гугу придержал своего сорона и оказался рядом со мной. «Будьте настороже!» — шепнул он мне. «Они помогут, но каверзу могут учинить. Братья ночи обожают третью заповедь». «Это какую?» «Ночь любит неожиданности. Пугай или шути над ближним и дальним, дабы он возрадовался!» «Какие интересные заповеди!» У вас в библиотеке наверняка найдется их завет ночи. Почитайте на досуге, там много забавного. Какие, однако, эти монахи-затейники. Может, и мне в калькуаре завести филиал этих ребят, чтобы не скучно было, когда у дитя тьмы тихий час. Проходите, владыка, осторожнее здесь ступеньки. Проход, уходящий под землю, был немаленьким как раз, чтобы прошел сорон средней упитанности. А судя по стертым камням этим путем из города пользовались не мы одни. Ну да ладно, это проблемы старейшим, а не мои. Мы как раз находимся под крепостной стеной, сообщил монах голосом опытного экскурсовода. Обратите внимание на толщину каменных блоков и точность подгонки. Легенда рассказывает, что стены Кемна строила исчезнувшая раса джамшнагов. Кстати, по заказу вашего предка. А куда они исчезли? Точно никто не знает. Говорят, что они были из другого мира. А когда стены были закончены, владыка не продлил им визы, чтобы не оплачивать работу. Мне не нравится эта легенда. Как-то она в нехорошем свете выставляет моего прапрапредка». Монах хихикнул. «Вам стоит сказать только слово, владыка, и мы будем рассказывать ее по-другому. Всего десять тысяч, и легенда будет изменена». «Ну, у вас и расценки!» «Что делать?» — монах развел руками. «Монастырь требует средств, а люди неохотно жертвуют нам деньги». «Добровольно я имею в виду. Вы подумайте, мы сочиняем очень хорошие легенды, все заказчики остаются довольны». Я буркнул что-то невнятное. Вот еще, не тратил я деньги на такую ерунду. «Здесь направо, пожалуйста». Коридор стал уже и пошел вверх, но тут монах остановился и указал рукой на стену. «Видите отметины?» «Это следы от меча графа Монхаюза. Он выбирался из города, чтобы сбежать от преследования кредиторов. На беду ему навстречу попался Тютюрен из Стратоскона, который, наоборот, хотел попасть в город. Здесь и состоялась эпохальная дуэль, когда судари поспорили, у кого лучше фантазия». «Простите», — перебил монаха Гуга, «но мы торопимся». «Очень зря», — вздохнул наш провожатый, — «весьма поучительная история». Процессия двинулась дальше. «Дрюк», — услышал я под Джинна, — «а кто победил, граф или тютюрен? Убыл его, да?» «Что вы! После долгого спора они разошлись с миром, а затем каждый рассказывал, что именно он и победил». «Стоп!» — нахмурился. Они не дрались, а слет на стене? Я же сказал, это очень поучительная история. Стену царапнул мечом Монхаюз, когда хвастался своими подвигами. Э, -э слющай, Джин махнул рукой, не понимаю я такого. Не убили никого, не интересно, не надо больше легенд. Монах пожал плечами. Как хотите, мы все равно уже пришли. Выход из тайного прохода был замаскирован под маленькую часовню. Сороны, нервничавшие всю дорогу через подземелье, радостно закурлыкали, а я, согласно с птицами, облегчённо вздохнул. До самого конца пути я подозревал, что нас заведут в ловушку. — Спасибо за помощь! — я благодарно кивнул монаху. — Всегда пожалуйста! — чёрные губы растянулись в улыбку. — С вас триста золотых! «Что?» «Проход бесплатный. Деньги за экскурсию». «Новые жулики! А что делать?» — монах вздохнул. «Монастырю требуются деньги. Сеня, заплати ему!» Чтобы отсчитать монеты, монстр снял перчатку и загребал монеты щупальцами. «Простите!» — монах восторженно посмотрел на Сеню. «А вы же совсем не человек, да?» «Угук!» — А вы щупальцами вот так можете делать? — руками монах изобразил волнообразное движение. — Угук! — Оставайтесь с нами! — Угук? — С такими данными вы даже настоятелем можете стать. Вы можете пугать кого угодно. Скажем, ночью вы появляетесь. — Угук! Сеня высыпал монаху деньги в ладони и отрицательно махнул рукой. — Нет? «Вы подумайте, у нас очень хорошие карьерные перспективы, соцпакет, бесплатная стоматология!» «Угук! Бесплатное двухразовое питание!» Сеня возмущенно угукнул и отвернулся. «А для вас можем сделать трехразовое!» «Угук!» — монстр показал на щупальцах число десять и отрицательно качнул головой. «Жаль, очень жаль!» Но если вдруг передумаете... Всё, хватит у меня монстра сманивать, поехали!» Сурены уносили нас прочь от Кимнара, а вслед нам нёсся крик монаха. «У нас ещё печеньки есть! Без ограничений!» Но Сеню таким не соблазнить. Ему надо оркские пироги с мясом предлагать, а не такую мелочь. Ещё не начался рассвет, а дорога уже привела нас к лесу. На границе, прежде чем въехать под своды деревьев, Гуга придержал сорона, обернулся и задержал взгляд на городе. — Жалеете об отъезде? — Киган пожал плечами. — Не особо. Лёгкое чувство ностальгии, не более. Кимнара принёс мне больше разочарования, чем радости. Он развернул скакуна и ударил пятками. — Едем! Хочу посмотреть на ваших светлых. Давно я не разминался с мечом. Я желание подраться не разделял, но сорона пришпорил. Мне просто не терпелось попасть домой. Так, как не хотелось даже в родном мире, когда сбегаешь с работы в пятницу. Как давно я не ездил по этой дороге. Еще в самом начале, когда попал в калькуар, мотался здесь несколько раз. А потом купил в городе особняк и уже бегал туда через казну. Эх, я даже по этой жадной кладовке соскучился. Интересно, она зажала золото без меня или выдаёт мумию как положено? Солнце уже мелькало среди веток над головой, когда Гуго поднял руку и остановился. Что случилось? «Первая застава рядом», — Киган указал за поворот. «Ну?» — Если у Светлых есть хоть чуть опытный командир, там обязательно будет их пикет, а то и целый отряд. — Логично. Подкрадёмся и проверим. — Не надо толпой, — Гуга спрыгнул с Сорона на землю. — Я сам схожу на разведку. В ожидании Кигана, исчезнувшего между деревьями, мы тоже спешились и спрятались за большой куст чертополоха. — Слющай, — подошёл ко мне Джил. «А вы что делать будете?» «Возможно, драться». Резать, да?» «Типа того». «Я тоже буду». Джин надулся, задрав подбородок. Вытащил из воздуха здоровенный меч и подвесил на пояс. «Кинжал!» — пояснил он. «А ты дедушки достался». Следом Джин достал островерхий шлем, кольчугу и одну ржавую латную перчатку. Напялил все на себя и принялся расхаживать туда-сюда, делая выпады кинжалом и гремя железом. «Вас за сто метров слышно!» — недовольно скривился Гуга, появляясь из-за кустов. «Будто жестянщик работает!» Джин обиженно покосился, но ругаться не стал. После многочисленных проигрышей в нарды Кигану он уважал и даже побаивался. «Первая застава занята светлыми. Двадцать эльфов, может быть, больше!» — доложил Гуга. «Несут караул, всё как положено. Просто так к ним и не подберёшься». «Обойдём заставу по лесу». Я взял своего сорона за повод и поставил ногу в стреме. «Куда?» «Что?» «Пешком пойдём, там верхом не проехать». Гуга оказался прав. Пробираться пришлось по буреломам. После очередного завала мы оставили соронов на полянке. Привязывать не стали, умные птицы все равно. Или развяжут узлы, или оборвут ремни. Через пару часов мы выбрались, наконец, на холм у границы леса. Перед нами открылся шикарный вид. Лагерь светлых, за ним линия осадных орудий. Границы — широкая лента голубого канала, не заполненного водой. Недостроенные укрепления, опутанные строительными лесами. И над всем безобразием возвышался мой любимый замок Калькуара. Присмотревшись, я разглядел. Светлые строили мост через сухой канал. А среди укреплений на другой стороне мелькали зеленые фигурки орков. Жаль, подробностей не рассмотреть. «Надо искать путь в замок», — заявил Гуга. «Может быть, найдем, где перебраться на ту сторону?» Но поиски ничего не дали. Светлые взялись за ум и воевали серьезно. Вдоль сухого канала были выставлены караулы и ездили патрули, причем сплошные эльфы, никаких людей. — Я вижу единственный вариант, — Гуга хмурился и кривил губы. — Ночью прорваться по дамбе между каналом и рекой. Лучше всего под утро, в сумерках. «Мне такой вариант крайне не нравился. Может быть, у нас и получится смести эльфийский дозор и въехать на дамбу. Но на той стороне орки, они нас не ждут и вполне себе могут порубить на мелкий фарш. Это джину хорошо, он из него люля-кебаб может пожарить, а мне не очень. И что делать? Ждать, пока защитники Калькуары навтыкают светлым? Или надеяться, что эльфы обидятся и уйдут?» Но правда, вчетвером мы только на партизанские действия способны. Можем пускать поезда под откос, громить обозы и устраивать диверсии, как мои скелеты — я чуть не заорал, когда в голову постучала единственная верная мысль. «Что случилось?» «Возвращаемся к первой заставе, нападаем с тыла и рубим эльфов». «Владыка!» — Гуго тактично кашлянул. «Это глупость. Мы загоним себя в ловушку». «Поверь, я знаю, что делаю. Считай, что это боевой приказ. Взять первую заставу». За планирование операции взялся Гуга. Лично сходил на разведку, присмотрел пути наступления и заявил, что атаковать будем завтра. Утром, во время их завтрака. Почему не сегодня? Гуга устало вздохнул. «Лично мне нужна передышка. Я не в том возрасте, чтобы носиться с мечом вторую бессонную ночь подряд». Пришлось с ним согласиться. «Слющай, давай шашлык пожарю», — не выдержал Джилл. «Кишить хочется. Весь день ходим без обеда. Кто на пустой желудок воюет, да?» «Ты же говорил, что весь запас шашлыка у тебя в бутылке пропал». «Ва, чуть-чуть остался. Совсем мало». «Ладно, жарь. Только смотри, чтоб дыма не было». «Обижаешь, да? Какой дым? Всё сделаю как надо?» Джин сдержал обещание. Вытащил походный мангал, разжёг угли и сел рядом на складной стульчик. Стоило появиться хоть намёку на дым, синекожий шашлычник втягивал его носом, причём обратно не выдыхал, лишь изредка пуская струйку дыма из правой ноздри. «Ты не задохнёшься?» Не беспокойся, дорогой!» – сдавленно отвечал Джин на первый раз. Пока он колдовал над мангалом, рядом крутился Сеня. Ходил, заглядывал через плечо Джину, пытался сам переворачивать шампуры. «Слющай!» – не выдержал Синекожий. «На мешай, да?» – «Угук!» Не готова!» – «Угук!» – «Вай!» – «Угук!» – «На!» Джин снял один шампур. «Ешь! Только не преставай, да?» Монстру и недожаренный шашлык пришелся по вкусу. Он сел под дерево и принялся стягивать кусочки мяса зубами, при этом рычал, как огромный кот, поймавший жирную мышь. «Владыка!» — ко мне подошел Гуга. «И все же, какой смысл захватывать эту груду камней? Эльфы подтянут резервы меньше, чем за час». «И перебьют нас, как кроликов!» «Неважно! Нам главное пробиться внутрь, и считай, мы уже в замке!» «Тайный ход?» «Почти!» — я улыбнулся, вспомнив казну. «Она обязана появиться на первой заставе! Это же моя крепость!»